В альбом красивые чужестранки, написан в Москве. Вокруг тебя очарование, ты бесподобна, ты мила, ты силой чудной обаянье к себе поэта привлекла, но он любить тебя не может. Ты родилась в чужом краю, и он на хулки не положит любя тебя на честь свою.